Только посмотри на них, птицы, как легко бы мы справились с этим, умеем и летать. Эдсо радостно усмехнулся. Пришло время навестить его друга, Леонардо да Винчи. Эдсо, сколько лет? Леонардо поприветствовал друга, словно давно потерянного брата. Его мастерская в Венеции выглядела почти так же, как и во Флоренции, с одним исключением. Большую ее часть занимала полноразмерная конструкция, выглядевшая словно летучая мышь. И Эдсо это точно знал, что Леонардо занимается этой штукой действительно всерьез. Но всему свое время, по крайней мере для Леонардо. Послушай, Эдсо, ты, конечно, прислал ко мне довольно милого молодого человека по имени Уга с очередной страницей кодекса, но никогда не заходил сам. Ты что, так был занят? Если честно, дело было по горло, ответил Эдсо, вспомнив страницу, которую забрал из документов Эмилио Барбарико. Ну что же, идем. Леонардо Пашайло в обманчивом беспорядке комнаты и довольно скоро извлек на свет аккуратно скрученную и заново запечатанную страницу кодекса. Там не было схемы для очередного оружия, но символы и манускрипт, на котором они написаны, я уверен, что они арамейские или даже вавилонские, указывают место данной страницы в той головоломке, которую ты пытаешься собрать. Думаю, я даже различил на ней признаки некой карты. Он поднял руку. Нет, не рассказывай мне ничего. Мне интересны только механизмы на тех страницах, что ты мне приносил для расшифровки. Этого мне знать вполне достаточно. Человек вроде меня может избежать опасности только пока он будет полезен. Но если выяснится, что он узнал слишком много, Леонардо выразительно провёл пальцем по горлу. Вот так-то продолжил он. Знаешь, это ты никогда не заходишь просто так. Могу предложить стакан ужасающей ванеты. С удовольствием бы сменил его на Кьянти. И если ты проглотался, то где-то здесь у меня был рыбный пирог. Когда ты заканчиваешь заказ? Кон, ты терпеливый человек. За него. Леонардо опустошил свой стакан. Лео, твоя машина вправду работает? Ты имеешь в виду, летает? Да. Леонардо покраснел. Но это всего лишь опытный образец. Я имею в виду, что она еще не скоро будет готова. но полагается всё скромностью. Что да? Конечно, она летает. Одному Богу известно, сколько времени я на неё потратил. Мысль об этом меня никогда не покинет. Лео, а я могу её испытать? Глеонада Шакиров посмотрел на друга. Конечно, нет. Ты что, спятил? Это слишком опасно. Для начала нам пришлось бы забраться на вершину башни, чтобы ты оттуда спрыгнул. На следующий день не задолго до рассвета Когда первые серрозовые лучи окрасили горизонт на востоке, Леонардо вместе с помощниками, разобрав летающую машину, чтобы перенести её, заново собирали устройство на плоской крыше по месте Капескаро, о чём их работодатель даже не догадывался. Эцео был рядом с ними. Далеко внизу под ними спал город. Не было видно даже стражи на крышах дворца Дожей. Стоял час волка. время, когда вампиры и духи обретают наибольшую силу. Никто, кроме безумцев и учёных, не отважился бы выйти в такое время, готово сообщил Леонардо. Слава богу, горизонт чист. Если кто-нибудь увидит эту штуку, он не поверит своим глазам. А если узнает, что это моё изобретение, мне не жить. Я быстро пообещал Эцу: "Постарайся её не разбить", попросил Леонардо. Этот испытательный полёт ответил Эцу. Я легонько. Только расскажи ещё раз, как работает эта малышка. Ты когда-нибудь видел птицу в полёте, поинтересовался Леонардо. Дело не в том, чтобы быть легче воздуха, а в том, чтобы сохранять равновесие. Тебе просто надо использовать вес тела, чтобы менять высоту. А крылья будут держать тебя в любом случае. Лицо Леонардо было крайне серьёзным. Он стиснул руку Эцу. Удачи, друг мой. Надеюсь, ты войдешь в историю. Помощники Леонардо осторожно пристегнули Эдсу ремнями под машиной. Крылья летучей мыши простирались над ним. Его голова лежала в тугой кожаной люльке. На ноги и руки были свободны. Впереди находилась горизонтальная деревянная балка, присоединенная к основному каркасу, на котором держались крылья. Помни, что я тебе сказал. Движением из стороны в сторону управляет хвост. Взлет и спуск зависят от угла наклона крыльев, настоятельно принялся объяснять Леонардо. Спасибо, отозвался Эдсоу, тяжело дыша. Он знал, что если эта штука не сработает, это будет последний прыжок в его жизни. Но с Богом выдохнул Леонардо. Увидимся, сказал ему Эдсоу, не уверенный, что так оно и будет. Он старался удержать в равновесии хитроумные изобретения над ним. Кинулся к краю крыши. Сперва в него с рухнул желудок, а потом он ощутил радостное веселье. Венеция проносилась под ним, когда он падал и взмывал вверх. Но длилось это недолго. Машина задрожала и начала падать с небес. Стремясь сохранить голову в целости и вспомнив инструкции Леонардо о ручке управления, Эцио ловко развернул машину вправо и полетел обратно к крыше дворца Пескаро. Ему удалось приземлиться с удивительной ловкостью в темпе бега, используя всю свою силу и проворство, чтобы сохранить равновесие. Христос всемогущий. "Она работает", воскликнул Леонардо. Ничуть не заботясь о собственной безопасности, отстегнул ретс от машины и отчаянно обнял его. "Ты просто потрясающий парень". "Ты же летал". "Да, господи, я летал, задыхаясь", отозвался Эцу. "Но не так далеко, как хотелось бы". Он взглядом нашел дворец Дожи и двор, который был его целью. Эдсо подумал, как мало времени было бы у него, если бы требовалось предотвратить убийство Мочениго. Позднее уже в мастерской Леонардо, Эдсо и художник-изобретатель занялись починкой машины. Леонардо положил копии чертежей на большой стол. «Надо посмотреть на чертежи. Возможно, я придумаю что-нибудь, что позволит увеличить дальность полета». их прервало стремительное появление Антонио. Эцу, прости, что отрываю тебя, но это важно. Мои шпионы доложили, что Сильвио достал нужный яд, и он уже передал его Гримальди. Это бесполезно, воскликнул в отчаянии Леонардо. Сколько бы я ни бился, это не работает. Я не представляю, как можно увеличить дальность полёта. Да чтоб тебя! В ярости он смел бумаги со стола. Некоторые из них упали в большой камин рядом со столом. Стоило им вспыхнуть, как они начали подниматься в воздух. Леонардо смотрел на это, потом лицо его просветлело. А широкая улыбка стёрла с лица остатки гнева. "Господи", вскчал он. "Эврика! Ну, конечно же, это гениально". Он выхватил из огня бумаги, что ещё не успели догореть, и потушил пламя. "Никогда не давайте волю гневу", посоведовал он друзьям. "Это может быть крайне непродуктивным". А что-то к тебе удивило, спросил Антонио. Вот, посмотрите, ответил Леонардо. Вы видите, как поднимается пепел? Тепло поднимает его вверх. Я часто наблюдал за полётом орлов. Они не взмахивают крыльями, но продолжают парить. Принцип очень прост. Нам будет нужно только применить его. Он достал карту Венеции и развернул её на столе. Карандашом он провёл линию, отмечая дистанцию между дворцом Пескара и дворцом Дожей. А потом крестами отметил ключевые точки между парами зданий. Антонио позвал он: "Твои люди смогут сложить костры на каждом из мест, где я отметил, и зажечь их в определённой последовательности". Антонио внимательно изучил карту. "Думаю, мы сможем это сделать. Вот только зачем?" "Ты не видишь? Это же путь, по которому полетит Эцу. Костры будут поддерживать летательную машину и его самого в воздухе на всём пути к цели". Тепло поднимается вверх. А как насчёт стражи, поинтересовался Эцу. Антонио перевёл взгляд на него. Твоя задача долететь, так что стражу оставь на нас, в любом случае добавил он. Часть стражи будет очень занята в другом месте. Мои шпионы докладывают о прибытии любопытного груза, цветного порошка в маленьких трубках, что был доставлен из далёкой страны под названием Китай. А есть Бог только знает, что это такое. Но оно должно быть очень ценным, раз они его так охраняют. Фейерверки. Под нос себе пробормотал Леонардо. Что? Да ничего. Люди Антонио сложили костры по просьбе Леонардо. И были готовы действовать уже к сумеркам. Территория вокруг костров была расчистена от стражей и прознашатающихся свидетелей. Которые могли бы предупредить власти о том, что что-то готовилось. Тем временем помощники Леонардо... В очередной раз перенесли летающую машину на крышу дворца Пескара. И это, вооружённый пружинным клинком и защитной пластиной на руке, занял свою позицию. Антонио уже стоял рядом. "Уж лучше ты, чем я", проговорил он. "Это единственный способ попасть во дворец. Ты же сам это сказал". Я даже подумать не мог, что такое может пройти на самом деле. Да я до сих пор окончательно не поверил в происходящее. Если бы Бог хотел, чтобы мы летали. Ты готов подать сигнал своим людям, Антонио, спросил Леонардо. Да, готов. Давайте, тогда начинайте. Дадим Эцу взлететь. И Антонио подошёл к краю крыши и посмотрел вниз. Потом он вытащил широкий красный шеечный платок и помахал им. Они увидели, как далеко внизу сначала один, потом второй, третий и четвёртый, а затем и пятый костры, охватило пламя. «Великолепно, Антония! Мои поздравления!» Леонардо повернулся к Этсу. «Запомни, что я тебе сейчас скажу. Ты должен лететь от костра к костру. И жар будет удерживать тебя в воздухе до самого Дворца Дожи. И будь осторожен», — посоветовал Антонио. «На крышах стоят лучники, готовые стрелять. Как только они завидят тебя, они наверняка решат, что ты демон из преисподней». «Да, хотелось бы, чтобы был способ воспользоваться клинком и одновременно управлять этой штукой. Но ноги-то у тебя свободны», — задумчиво сказал Леонардо. «Если ты подлетишь достаточно близко к лучникам, не сумеешь избежать стрел, ты сможешь спихнуть врагов с крыши». «Ладно, тебе пора. Удачи». Эдсо замыл с крыши в ночное небо, взяв курс на ближайший костер. Уже приближившись к нему, он ощутил, что начинает снижаться. Но стоило ему пролететь над Костромом, как машина стала набирать высоту. Теория Леонардо работала. Пролетая над Костромой, он видел воров, которые смотрели вверх и что-то одобрительно кричали. Но воры были не единственные, кто наблюдал за ними. На крышах всех зданий вокруг дворца и дожей, а больше всего на крыше кафедрального собора, расположились лучники. Он маневрировал на машине, пытаясь избежать попадания стрел. но пара тройки всё-таки ванзилась в деревянный корпус. Но и самому Эццо удалось стремительно снизиться, столкнуть вниз около пяти лучников. Когда он подлетал к дворцу дожей, личная стража дожа выпустила рой горящих стрел. Одна из них попала в крыло по правому борту, и оно незамедлительно вспыхнуло. Машина стремительно теряла высоту, и всё, что Эццо мог сделать, это сохранять курс. Внизу он увидел прилестную девушку-дворянку, которая, заметив его, закричала что-то о дьяволе, прилетевшем за ней. Но спустя мгновение она скрылась из виду. Он опустил рычаг управления и принялся нащупывать пристежь ремней, который ему был прицеплен к машине. Уже в последний момент он сумел вывернуться и освободиться от ремней. Это упрыгнул вперёд и припал к крыше внутреннего дворика, пролетя прямо над решёткой. являющейся преградой для всех, кроме птиц. Он поднял голову и увидел, как летательный аппарат разбился около колокольни Сан-Марко. Его обломки рухнули прямиком на площадь внизу, сея панику и столб отварения. Стрелки дожи отвлеклись на это зрелище, и Эццо, воспользовавшись преимуществом, стал бы с распускаться вниз, стремясь скрыться из их поля зрения. Уже спустившись, он увидел двустворчатое окно напротив дожа моченника. Какого чёрта произнёс Дож? Что это было? Карло Гримальди встал рядом. Возможно, это какие-то юнцы с фейерверками. Пойдёмте, вам нужно допить вино. Идва это услышав, это устремился по крышам и стенам, стараясь не попадаться на глаза лучникам к открытому окну. Заглянув туда, он увидел, как Дож осушает кубок. Он ринулся через подоконник в комнату и воскликнул: "Остановитесь, ваша светлость, не пейте!" Дождь удивлённо посмотрел на него, и это понял, что опоздал. Гримальди Диост улыбался. На этот раз ты опоздал, юный ассасин. Мастер Моченига скоро нас покинет. Он выпил достаточно яда, чтобы свалить быка. Моченига развернулся к нему. Что? Что ты сделал? Гримальди с сожалением покачал головой. Вам нужно было прислушиваться ко мне. Дождь пошатнулся и упал бы Если бы Эццо не кинулся вперёд и не поддержал его. Потом он довёл Доже до кресла, и тот тяжело осел. "Я устал", произнёс Дож. В глазах темнеет. "Простите, ваша светлость", беспомощно сказал Эццо. "Ты потерпел неудачу", прорычал Гримальди. Эццо распахнул двери комнаты и позвал: "Стража, стража! Дож отравлен, убийца здесь!" Эццо бросился через комнату и схватил Гримальди за ворот, вытаскивая его обратно в комнату. Потом захлопнул и запер дверь. Секунду спустя он услышал, как прибежавшая стража начала барабанить в дверь. Он повернулся к гримальде. Неудача. Тогда думаю, мне лучше поспешить. Хоть как-то это исправить. Щёлкнул, освобождая с пружинный клинок. Гримальди расплылся в улыбке. Ты можешь меня убить, сказал он. Но тебе никогда не победить тамплиеров. Эцил погрузил клинок в сердце гримальди. Покойся с миром. Голд на произнёс он. Отлично, донёсся сзади слабый голос. Оглянувшись, Эц увидел, что смертельно бледный Дождь всё ещё жив. Я приведу помощь, доктор пообещал Эцу. Не надо, слишком поздно. Но я умру счастливым, видя, что мой убийца раньше меня отправил в ад. Благодарю тебя, Мочениг вздохнулся. Я давно подозревал, что он был тамплиером. Но я был так слаб и так доверчив. Загляни в его сумку, возьми бумаги. Я не сомневаюсь, что ты найдёшь в некоторых применении, и там стижь за мою гибель. Мачиник говорил с улыбкой на лице. Эцу не отрываясь смотрел, как она застывает на губах, как стекленеют его глаза, а голова склоняется набок. Эцу опустил руку на шею доже, чтобы убедиться, что он мёртв и пульса нет. Потом он закрыл мертвеццу веки и прошептал пару слов благословения. после чего поспешно схватил сумку Гримальди и заглянул внутрь. Там среди папок с документами лежала страница кодекса. Стража продолжала молотить в дверь, и она постепенно начала поддаваться. Эдсо подбежал к окну и глянул вниз. Внутренний двор был заполнен стражей. Единственным его шансом на спасение была крыша. Он забрался на окно и начал карабкаться вверх по стене. Мимо его головы просвистели стрелы и удалились окладку по обе стороны от него. Когда он влез на крышу, там оказалось еще больше лучников, но они, к счастью, смотрели в другую сторону. И Эцио воспользовался элементом неожиданности, чтобы разделаться с ними. Но потом он столкнулся с другой трудностью. Перед ним была решетка, через которую совсем недавно он сумел прилететь. Он подбежал к ней и понял, что она была установлена так, чтобы не пустить людей снаружи. Пики были изогнуты наружу и вниз. Если он сможет вскарабкаться на нее, то получится и перепрыгнуть. С лестниц, ведущих на крышу, уже раздавался топ от бегущих стражников. Призвав на помощь всю силу, которая дала ему отчаяние, он разбежался, прыгнул и вскарабкался наверх решетки. В следующий миг он был в безопасности на другой стороне. Но тут же поджидались стражники, посланные поймать его. Они были слишком хорошо вооружены, чтобы сходиться с ним в бою. Но Це знал, что они в любом случае недостаточно проворны. Подбежав к краю крыши и посмотрев вниз, Це упрыгнул на леса, возведённые вокруг стены кафедрального собора, быстро спустился вниз, а потом промчался на площадь Сан-Марко и потерялся в толпе. Смерть даже в ночь когда в небе появился странный крылатый демон, вызвала в Венеции переполох, который продолжался несколько недель. летающая машина Леонардо, разбившаяся на площади Сан-Марко, сгорела дотла, и никто не осмеливался приблизиться к странной штуковине. Между тем, новым дожем в должное время был избран Марко Барбариго, занявший кабинет. Он дал клятву собравшимся на торжество жителям разыскать молодого асасина, которому пока что удавалось избегать задержания и ареста, и который убил верного слугу государства Карло Гримальди и, возможно, старого дожа Стражи Барбарига и Дожа стояли на каждом углу и днем и ночью патрулировали каналы. Эцио, по совету Антонио, залет на дно в своих комнатах, заясь от разочарования, что не может никому помочь, а от того, что Леонардо на время покинул город в сопровождении своего заказчика, Конта де Пискара. Даже у Розы не получалось отвлечь его от этих мыслей. Вскоре, незадолго до наступления Нового года, Антонио вызывал Эцио к себе в кабинет. и поприветствовал его широкой улыбкой. Эдсо, у меня для тебя есть две новости. И они обе хорошие. Первая, твой друг Леонардо вернулся. Вторая, это карнавал. Все наденут маски, так что тебе... Но Эдсо был уже на полпути к выходу. Эй, ты куда? Повидать Леонардо. Ладно, возвращайтесь поскорее. Я хочу тебя кое с кем познакомить. С кем? Ее имя сестра Теодора. Монохиня увидишь этого прошёл по улице в низко опущенном капюшоне стараясь осторожно идти между группами экстравагантно одетых мужчин и женщин в масках толпящихся на улицах и каналах они отлично видели отряды стражи